Глава 12. Анжелика Ярославовна «Последние дни у меня ум за разум заходит, особенно когда я перестала контролировать ситуацию, полностью потеряла все рычаги. Я не могу понять, знает ли Леша о любовнике. Может, он просто подозревает что-то? Я вижу, что его поведение изменилось, хотя он это тщательно скрывает». Я влипла, и я в растерянности. И уж что я больше всего понять не могу, почему я, человек, построивший карьеру, так беззащитно в ситуации с личной жизнью. Поведение Артема мне тоже не нравится. Он давит на меня, грубо манипулирует. И как к этому относиться? Да, мне приятно, что он настойчив, но он прет как танк и плевать хотел на мои мысли и чувства. Он уверен, что знает, как будет для меня лучше. Но я все равно не уверена, что он хочет со мной жить, потому что любит. И что, если я пойду на уступки, но совершу ошибку? Хотя ошибку я уже совершила, когда ввязалась в отношения с любовником, имея живого мужа, которого люблю. При этом я знаю, что Леша мне хронически изменяет, и меня это убивает, режет мне сердце а Артем помогает мне морально, и это факт. Появление Алины добавляет неприятных впечатлений. Скорее всего, она пришла ругаться. Кому приятно, когда у тебя увели мужа? И я решаю сразу, что если причина появления девушки – это попытка вернуть Артема в лоно семьи, я попытаюсь ей помочь, потому что мне выгоднее сохранить и мой брак, и брак Алины – Новые официальные отношения – история не для слабонервных. Артем же настроен воинственно. А жаль. Алина девочка хорошая, это очень заметно. Я вообще, когда увидела первый раз их пару, подумала, что такие не разлей вода будут. Что им еще нужно? Она красивая и работящая. Он тоже очень красивый. Хотя работящим его назвать можно с большой натяжкой. Доброе утро. Алина переступает порог кабинета. Глянув на меня и Артема, она подходит ко мне ближе и произносит, буквально цедит сквозь зубы. Анжелика Ярославовна, мне бы трудовую книжку. Я только хочу открыть рот, но вперед меня выступает Артем, который, к сожалению, вообще не чувствует момента. Что, соскучилась, жонушка?" «Признайся, небось для этого и явилась. Последняя попытка вернуть семью». Он произносит это с таким самодовольством, что даже я немного теряюсь. Ну, видно же по выражению лица Алины, что она, дай бог, если убивать не начнет прямо здесь и сейчас. «Ошибаешься, идиот», – отвечает кратко, «ну, наверное, все-таки по существу». Затем разворачивается ко мне. «Я пришла получить расчет». Или вы будете настаивать на увольнении по статье? «Алина, садитесь». Откашливаюсь, показывая ей свободный стул, а сама устраиваюсь в кресло. Я сейчас попрошу бухгалтера, чтобы она принесла все документы. «Что? Боишься, что на работу не возьмут больше?» «И не возьмут», — снова включается Артем, который ну никак не может успокоиться, потому что меньше косячить надо на рабочем месте, и больше стараться. Артём, сходи погуляй. Тут у меня нервы не к черту. Но Артёму и так хорошо. Он сел на любимого конька. Ему надо всех обвинять. Желательно так, чтобы самому казаться выше и круче. Вот эта мелочность, конечно, портит образ. Сильно портит. Зачем мне куда-то идти гулять, если тут сама бывшая жена по мою честь явилась? «Я пришла официально уволиться», — Алина вскипает. «Так что с этим вопросом? Или мне обратиться в трудовую инспекцию?» «Видишь? Видишь, Анжел, как она запела? Угрожает, мстит, чисто по-бабски!» «Алина, пишите пока заявление по собственному, а я позвоню бухгалтеру. Никаких увольнений по статье я и не планирую устраивать. Чем меньше скандалов, тем лучше». Но Артём, видимо, так не считает. И когда в кабинет заходит бухгалтер, он, как назло, продолжает свой спектакль. Просто Алина не хочет лишаться мужа-кормильца. Да, Алин, не хочет оказаться у разбитого корыта, тогда как сама не ликвид. У меня создается ощущение, что Артём говорит это все не просто так при бухгалтере, а чтобы нас всех максимально скомпрометировать. И хотя Антонина Сергеевна женщина спокойная и к сплетням не склонная, но вряд ли удержится, чтобы не рассказать, что происходит в кабинете директора. А там, где знает два, скоро и двадцать два. Я скреплю зубами, стараясь не начать орать. И ведь это все перед корпоративом. Нет, Артем делает все это нарочно, чтобы до Леши дошли слухи, Артём рассчитывает, что кто-нибудь из сотрудников, приняв лишнее, обязательно подойдёт с вопросами или откровениями. Ну или решат открыть глаза обманутому мужу. «Артём, хватит!» – орявкую так, что вздрагивают и Алина, и Антонина Сергеевна, да и сам Артём. «Он не ожидал, что я начну кричать, а кричу я редко. Займись, пожалуйста, своими непосредственными обязанностями». Ты все утро тут трешься, а уже скоро двенадцать. То есть ты еще меня при всех тут унижать будешь?» Он фыркает, затем кивает. «Ну хорошо, только потом не удивляйся, Анжела». «Черт, он в присутствии бухгалтера обращается со мной так, будто бы я ему...» «Хотя да, я ему и есть. Любовница. Вот только я еще и директор». «Не Анжела, а Анжелика Ярославовна. Соблюдай субординацию. Когда надо, я тебя позову». «Ну хорошо, Анжелика Ярославовна». Усмехнувшись, он удаляется из кабинета, хлопнув дверью. «А я по округлившимся глазам бухгалтера понимаю, что я, кажется, слишком запустила и свои дела, и любовника. Он ведь младше меня на пятнадцать лет и так разговаривает». Между тем Алина с едва заметной улыбкой выводит каждую букву заявления. Она почему-то ситуацией довольна.